В их низких зарослях одна лишь фара осталась на месте, присела и дернула Мишату за волосы. «Умри!» — произнесла фара угрожающим голосом. Мишата поняла. Разбегавшиеся по залу дети рассеивали внимание ловцов. Лучи, сперва сошедшиеся на яме, метались теперь во все стороны. И настал момент, когда яма опять упала во тьму. Фара пала на четвереньки. И рванула доску библиотечного шкафа Пушкина. Дико колотя ногами, фара пролезла вовнутрь. Мишата на секунду оглянулась. Она еще увидела, как гусыня, остолбенев, уставился вниз, и как первый часовщик, быстро пробежав мост, хлопнул гусыню усыпляющей дубинкой по голове. Увидела, как кто-то бьется, словно птица, пытаясь вырваться из луча. Ее настиг вопль фары. Мишата извильнулась и только успела задвинуть доску, как луч света прошел по тому месту, где Мишата только что стояла, и позолотил щели. Зашипев, фара ударила в заднюю стенку шкафа. Тот опрокинулся, но вместо грохота Мишата услышала тяжелый всплеск. И сразу последовало еще два плеска. Это фара и Мишата упали в затопленный проход под сценой. По грудью в воде Раздвигая руками плывущие книги, Мишата с Фарой побрели в темноту. Здесь все гудело от грохота, топота наверху. Щели фонарного света плясали и ломались на волнах. Сапоги бухали прямо по головам. Труха осыпала волосы. Но по мере того, как Мишата с Фарой уходили вдаль, тьма и тишина густели, и последняя книга отстала, наконец, совсем. Фара скрипела зубами и тихо постановала. Вода была ледяная. В полной темноте появился и приблизился мягкий приплеск. Волны пробовали кирпичную стену зала. Мишата вытянула руку и уперлась в слезящийся камень. Они двинулись влево, все так же по грудь в воде, хватаясь за стену пальцами. Никто не нарушил молчание. Порой гулкий отзвук или эхо дальнего света долетали поверх воды, Но вскоре опять ничего не было слышно, кроме шепота слепых волн. Ну вот, под водой что-то случилось. Ноги нащупали твердь ступеней. Лестница подымалась куда-то вверх. Фара с мешатой покинули воду. «Отжать одежду!» — прохрипела фара. «Каплет? Выдаст!» Они принялись отжимать друг на друге одежду. Точно слепые, которые пытаются на ощупь узнать друг друга, топтались они на лестнице. Краешком мозга где еще бродили мысли, не неонемевшие от отчаяния, Мишата подумала, словно заново знакомимся. Теперь она запоминала Фару пальцами. Какие-то лишние острые кости, дрожащие веревочки мышц, тонкие ребра, пустые изнутри, горячая кожа под подмышки. Когда вода иссякла, они на цыпочках пошли вверх. Мишата была впереди, и кое-что различая помогала Фаре. Тут была громадная галерея первого яруса. И справа, и слева она медленно заворачивалась, там и сям перегораживаясь тонкими лунными лучами из щелей между досок, загородивших окна. Нога человека, может быть, целое столетие не ступала здесь. Как можно быстрее и легче, мешата с фарой скользнули к окну. Присущимися пальцами они попробовали оторвать доски, но те стояли намертво. Где-то рядом за поворотом зияло пробоя на часовщиков, и от этого ходить по галерее было страшно. Весь пол был засыпан старым мусором, а сверху прикрыт многолетней пылью. Мешать ей удавалось чувствовать ногой опасные вещи и не тревожить их, а фара то и дело будила какую-нибудь консервную банку или ведерную душку, которая так громко звала часовщиков, что приходилось замирать надолго на одной ноге, и лунный свет... Выбирал какой-нибудь странный кусок фариного лица. Сморщенный нос, приотворенную мокрую губу, безумный уголок глаза. «Больше невозможно!» — еле прошептала, наконец, фара. Скорее знаками, чем словами, она объяснила. «Придется идти туда, где часовщики, и проскочить мимо их машины». Мишата это давно поняла. Опять появился страх, такой сильный, что мышцы ног и живота словно растаяли лапшими ногами они миновали одно, второе, третье, четвертое окно. И вот впереди появилось пятое, лишная решеток и досок, на обломке которых лунный свет взоошелл и возлек целым довольным квадратом.